Часть пятая. Теперь Рюхей был вне подозрений, и в кольце осталась одна Маи. Все смотрели на нее с тревогой и неприязнью, будто на инопланетянина, чья летающая тарелка потерпела крушение. Как она могла совершить такое? Этого никто не понимал но, тем не менее, все были полны решимости не дать ей ускользнуть. Казалось, перед нами некий монстр, который не понимает человеческого языка, только Сётору по-прежнему вел себя, как ни в чем не бывало. «Нам нужно многое обсудить, Маисан», — обратился он к ней. «Но сначала я спрошу о твоих мотивах. Хотелось бы услышать про них от тебя». Маи вздернула голову. «Ты же, наверное, уже обо всем догадался. Расскажи сам. Так будет понятнее. Я не очень умею говорить». «Ладно, попробую я. Поправь, если что». Последней неразрешенной тайной оставался мотив преступления. И теперь, когда стало известно, что убийца Маи, у меня забрежала неприятная догадка. «Неужели я был прав?» Сёторо заговорил вновь. Тоже казалось с тяжелым сердцем. Разгадка мотива кроется прежде всего в первом убийстве. Очевидно, что второе и третье были совершены в первую очередь для того, чтобы замести следы. Хотя на деле все немного сложнее. Но объяснить убийство Юи очень трудно. Оно произошло при самых неожиданных обстоятельствах — после землетрясения, когда десять человек оказались заперты в этом бункере, и стало ясно, что для спасения придется кем-то пожертвовать. Очевидно, целью стала не месть и уж точно не корысть. Для этого не было никакого резона убивать здесь и сейчас. Маисан первая осознала всю серьезность ситуации и решила действовать. Раз она выбрала именно этот момент, значит была причина. Но какая? Полагаю, ответ очевиден. Найдя тело Юи, мы решили, что должны раскрыть преступника и оставить в бункере именно его. Цель убийств заключалась в том, чтобы подтолкнуть нас к этой мысли. Иными словами, план мои «Ма Маи-Сан был таков — подставить другого человека, чтобы обречь на мучительную смерть. Подставить другого человека. И этот другой...» Арюхей вздрогнул, ошеломленный словами Сётору, и уставился на жену. «Видимо, не в силах поверить, что это та самая женщина, которую он знал». Совсем недавно он пытался ее защитить, несмотря на все их ссоры, не желая верить, что супруга — убийца. Но теперь это было доказано. Более того, на убийство она пошла, чтобы разделаться с собственным мужем. Маи молчала, ни словом не возражая Сёторо. Каким же образом Маи сан собиралась подставить Рюхея? Для этого требовались сфабрикованные улики. Например, нож, которым она ударила в грудь Саяку. При первом убийстве времени на это не было. Тогда Маисан просто задушила Юю и быстро покинула место преступления. Я говорил, что в первый раз нам отчаянно не хватало улик, но их также было мало и убийцы. Поэтому, лишив жизни Саяку, она специально испачкала нож кровью жертвы и спрятала его под полкой стеллажа. А потом, выбрав подходящее время, собиралась подбросить Рюхею. В обычных условиях это выглядело бы слишком примитивно, но здесь, в бункере, другое дело. Времени мало, а последний срок все ближе. Представим, что мы так и не нашли бы никаких иных доказательств, кроме подброшенного ножа. А нам нужно было бы что-то решать. Как бы мы поступили? Что ж, очень может быть, что мы и правда не стали бы разбираться дальше, а приняли бы на веру, что тот, у кого ноши, есть убийца, обвинили бы его, а потом набросились все вместе и заставили, если нужно той и силой, вертеть лебедку. До сих пор мы вели себя разумно, потому что верили в способности Сётору. Но если бы его логика дала сбой Пожалуй, тут бы и пришло время применить к Рюхею пыточные инструменты. Чтобы план сработал, Маиса надо было подождать, пока до финального срока не останется совсем мало времени. Тогда все впадут в панику и уже не будут ничего анализировать. Потому она и припрятала орудие преступления, выжидала подходящий момент но прежде чем он наступил, ее подстерег Ядзаки. И его пришлось убить. «Мои, сан, ты хочешь что-то добавить?» — спросил Сетру, взглянув на нее. «Не хочу». «Ну что ж, тогда на всякий случай задам еще один вопрос. Что было в телефоне Саяки?» Мои впервые замялась, прежде чем ответить дело в том что там на ее фото попала веревка которой я задушила Юю. в первый наш вечер здесь Саяка щелкала камерой направо и налево помните сама она эту веревку естественно не заметила но фото было из комнаты куда никто кроме меня не заходил пока мы искали гаечный ключ если бы кто-то присмотрелся повнимательнее меня могли вычислить «Понятно», — отозвался Сётору. «Кажется, его эта информация не особо взволновала. Остальные тоже не заинтересовались. Теперь, когда мы знали имя убийцы, всем стало казаться, что действовать надо немедленно». «Итак, пора решать, кто останется внизу. Давайте это обсудим», — сказал Сётору, не сводя взгляда с «Мои», которую мы обступили кольцом.